Глава 46. Вечный император заметил впереди что-то интересное и пошел туда в своем неуклюжем антирадиационном костюме. Под ногами его простирались руины, бывшие никогда одним из розовых садов. За императором с велиганами на изготовку шли два тоже облаченных в защитные костюмы гурских стража. Над их головами, ощетинившись стволами орудий, парил боевой гравикар. Лимбу удалось вовремя впихнуть императора в контролируемую маклинами спусковую трубу. Она вела в безопасный бункер в двух тысячах метрах под замком. Кинул властителя вниз телохранительным уследом. Они падали вместе, и за ними захлопывались воздушные шлюзы радиационной защиты. Наверху мало кто уцелел. Несколько гурских бойцов, один завод недавно сформированной протрианской стражи, да дюжина слуг. Ядерные взрывы сравняли замок с землей. Однако защита до некоторой степени все-таки сработала. Стены многокилометрового двора потрескались, но устояли. Уцелели расположенные в них службы. Не пострадало здание парламента, стоявшее примерно в километрах десяти от эпицентра. Как ни смешно, уцелело оно только потому, что императору было противно каждый день видеть его из окна. И он воздвиг между дворцом и парламентом километровой высоты гору, отразившую основную энергию взрыва. Гражданское население прайм практически не пострадало. Все разрушения ограничились 55-километровой территорией императорского дворца. Наклонившись, император поднял с земли маленький серый предмет. Осмотрев находку со всех сторон, он показал ее гуркам. Каким-то чудом, одна роза, сгорев в ядерном огне, не рассыпалась прах, а осталась целой. Гурки бесстрастно рассматривали розу, и тут сверху послышался гул работающего генератора Маклина. Подняв велиганы, охранники дружно повернулись на шум. «Не стрелять!» – приказал император, и стража опустила оружие. К императору спускалась небольшая капелька. За ее прозрачным колпаком виднелось черно-золотое тело Манаби. То мог быть только сэр Эку. Капля дипломатично зависла в трех метрах от властителя. «Вы живы?» – спокойно отметил Эку. «Я жив!» – согласился император. «Примите мои соболезнования. Замок был прекрасен. Дворец восстановить нетрудно». Капля слегка покачивалась на ветру. «Вы говорите от имени Таанцев?» спросил император. «Они меня просили, я отказался. Они хотели, чтобы я передал вам ультиматум. При этом они даже не давали мне времени добраться до Прайма. Очень на них похоже. Теперь я говорю от имени Манаби и от себя лично». «Весьма любопытно», подумал император. «Манаби практически никогда не выступали единым фронтом». «Разрешите сперва задать вам один вопрос». «Пожалуйста, но я могу и не ответить». «Разумеется». Эко развернул каплю так, что теперь она, казалось, смотрела на гурских телохранителей. «Их можете не стесняться», – заверил император. «Они умеют молчать не хуже вас». Это была чистая правда. Ни гурки, ни манаби не раскрывали чужих тайн. И ни пытками, ни наркотиками, ни психологическими приемами не могли заставить их говорить. «Я только что прибыл на Прайм. Как вы оцениваете ситуацию?» «Как весьма плачевную», – честно сказал император. «Я потерял минимум дюжину флотов. По меньшей мере 40 систем либо уже захвачены танцами, либо будут захвачены в ближайшее время». Эко задумался. «А ваши союзники?» «Они все еще не решили, как им поступить», – сухо ответил император. «Я полагаю, что лишь половина из них объявит танцам войну. Остальные поддержат победителя». «И как, по вашему мнению, закончится эта война?» Император долго разглядывал сгоревшую розу. На этот вопрос я отвечать не стану. Понимаю. А теперь я хотел бы говорить от имени моих предков, моих сородичей и всех поколений, которым еще только предстоит вылупиться. Мы не воинственная раса, однако в этой войне мы хотели бы принять сторону империи. Мы будем и дальше поддерживать видимость нейтралитета, но вы можете свободно располагать всей информацией, которую нам удалось собрать и которую мы еще соберем в будущем. Император едва не улыбнулся. Заявление сэра Эку было единственной хорошей вестью в кошмаре ежедневных сводок. Почему? Похоже, танцы побеждают. Это невозможно, ответил Эко. Мы могли бы поговорить наедине? Я уже, я повторяю мою просьбу. Император кивнул. Из капли эко выскользнул длинный стержень, и стража снова подняла велиганы. И опять Император знаком велел им опустить оружие. Стержень коснулся шлема властителя. «Я думаю», – послышался голос Эку, – «что даже ваши самые верные слуги не должны стать свидетелями этого разговора. Вы полагаете, танцы верят, что антиматерию 2 можно открыть заново, и, или что, победив, они смогут найти ее источник?» Наступило долгое молчание. Где и как возникала АМ-2, было самой большой тайной империи. «Еще бы! Ведь только АМ-2 могла сохранить империю как единое целое». «Возможно, они действительно рассуждают именно так», наконец согласился властитель. «Значит, они ошибаются. Можете мне ничего не отвечать. Мы уверены, что единственным, я повторяю, единственным источником м 2 являетесь вы сами. Мы не знаем, как это произошло, но не сомневаемся в правоте нашего вывода, и потому эта война может закончиться двояко. Если победите вы, все хорошо. Но победа танцев приведет к полной и окончательной гибели» и без того невысокого уровня цивилизации, какую мы сейчас наблюдаем во Вселенной. Стержень тянулся обратно в каплю. По пути он задел розу, и сухой серый пепел осыпал перчатку императора».